Глава восьмая. Сначала они шли лесом, и только когда стемнело, пересекли железную дорогу и углубились в лес с другой стороны от дороги. Шубин решил выйти к окраине Вязьмы тем же путем, каким они накануне уходили из города. И к полуночи группа вышла к окраине. Перед ними лежало поле, а за ним — Вязьма. «Теплов, давай иди первым», — скомандовал Шубин. Постарайся пройти скрытно, чтобы никакая собака, немецкая или отечественная, тебя не увидела и не услышала. Лазучик скользнул в темноту. Он двигался так скрытно, что уже спустя несколько минут товарищи перестали его видеть. Следом за Тепловым отправился Косолапов. За ним Лернер. За ним сержант Коростылев. Остались только Шубин и Петя Томилин. Вообще-то Шубин не хотел брать мальчишку на такое опасное дело... Но Петя до сих пор не совершил явных ошибок. Надо же было ему когда-то начинать учиться ремеслу разведчика. Прежде чем выпускать паренька в открытое поле, капитан еще раз его проинструктировал. «Видел, как наши шли?» — спросил он. «Вот так же и ты должен передвигаться. Помни, торопиться не нужно. Торопиться нам некуда. Главное — пройти так, чтобы тебя не заметили». Шубин пустил паренька впереди себя, сам пошел сзади. Их никто не заметил. И спустя 20 минут вся группа снова соединилась возле какого-то забора на окраине города. «Василий, ты у нас снова выдвигаешься первым», — сказал Шубин. «Андрей идет на пару с тобой. Вот по этому переулку следуйте в направлении станции. Если встретятся гражданские, загоняйте их в дома, чтобы не путались и не шумели. А если встретятся немцы, сами знаете, что делать. Ждите нас у первого перекрестка». И этот второй этап операции тоже прошел без инцидентов. Немцы разведчикам не встретились, а пару железнодорожных рабочих, спешивших на работу, тепло с Скоростылевом вернули домой, попросив их часок подождать. Когда вся группа соединилась на перекрестке, Шубин вновь отправил вперед головной дозор. Теперь уже дозорные должны были дойти до станции и там ждать остальных. И вот через четверть часа группа собралась за углом Последнего частного дома. Впереди на станции гудели паровозы, перекликались охранники и рабочие. Шубин обратился к Косолапову. Вон там, слева за путями, сложены на земле ящики со снарядами. Их там достаточно, чтобы взорвать всю эту часть станции. Но охраняют их хорошо. Я там заметил человек восемь охранников. А вон в том конце, правее на путях, вчера стоял эшелон с танками. Его бы тоже желательно уничтожить. Но я не знаю. Там ли он стоит сейчас, все-таки сутки прошли. Мы разделимся на две группы. Мы с тобой и Василий отправимся к артиллерийскому складу. Постараемся заложить взрывчатку, а в это время Андрей, Михаил и Петр направятся к танковому эшелону. Если он еще на месте. Михаил заложит взрывчатку и под танки. Ведь ты, как сапер, имел дело с запалами, верно? Конечно, имел, подтвердил Лернер. «Первый взрыв устраиваем мы», — продолжал Шубин. «А вы, как его услышите, подрывайте состав, после чего все встречаемся здесь, на этом же углу». И он повел свою маленькую группу через пути. Шубин отметил, что на станции стало больше составов, за сутки пришли еще новые. Теперь на каждом пути стоял какой-нибудь поезд. Им все время приходилось нырять под составы, отслеживать, нет ли на другой стороне охраны, вылезать и снова нырять». Это было утомительно, это было крайне опасно. Они каждый раз могли нарваться на немцев. Но это давало надежду, что танковый эшелон за сутки никуда не делся, и Лернер с товарищами сможет его подорвать. Вот и последний путь. Вынурнув с другой стороны стоявшего на нем состава, Шубин прямо перед собой увидел тот самый артиллерийский склад, который был главной целью их операции. И охраны возле этого склада стало вроде немного меньше. Пока что разведчик видел только две пары охранников. Одна прохаживалась с дальнего конца склада, другая была прямо перед ними. Эту пару охранников требовалось ликвидировать в первую очередь. — Борис, оставайся здесь готовь взрывчатку, — шепнул шубенко Салапову. И они вдвоем с Тепловым поползли к часовым. Двигались медленно и неслышно. Вот до солдат осталось 20 метров, 10, 8. Не издав ни звука, Шубин вскочил и кинулся к солдату, которого он решил взять на себя. Часовой только в самый последний момент почувствовал угрожающую ему опасность и успел повернуться к разведчику лицом. Но вскинуть автомат уже не успел. Разведчик вонзил ему кинжал в шею. То же самое проделал со вторым часовым «Теплов». Шубин оглянулся, нет ли поблизости других немцев. Но нет, никого видно не было. И он тихонько свистнул, подзывая Косолапова. Через минуту подрывник присоединился к товарищам. Говорить ему что-то, давать команду не требовалось. Борис и сам знал, что ему делать. Он ножом распорол маскировочную сеть, чтобы она не мешала, и стал устанавливать толовые шашки, тянуть от них провода. И тут произошло непредвиденное. Как ни старался подрывник работать тихо, но все равно какой-то шум, видимо, донесся до немцев, стоявших на посту у другого конца склада. Послышались шаги, и из темноты вынырнули фигуры двух немецких часовых, спешивших проверить источник шума. Эти солдаты были готовы к бою, держали автоматы на изготовку, их нельзя было застать врасплох. Однако Теплов все же сделал попытку ликвидировать нового противника, избежав стрельбы. Он быстро и ловко взобрался по ящикам и спрыгнул сверху на одного из часовых. Однако убить немца сразу все равно не удалось. Тот упал, но успел несколько раз выстрелить. А его товарищ дал по Теплову очередь, но, к счастью, не попал. Пули прошли выше, а вторую очередь немец выпустить не успел. Шубин уложил его выстрелом. К этому времени и Теплов убил своего противника. Но дело было сделано. На станции поднялась тревога. Отовсюду слышались голоса офицеров, отдающих команды. На всех мачтах вспыхнули прожектора. Операцию надо было заканчивать как можно скорее. «Борис, у тебя все готово?» — крикнул Шубин подрывнику. «Да, готово, тяните!» — отвечал Косолапов. Общими усилиями они потянули провод к ближайшему составу, стараясь укрыться за ним от взрыва. Но с той стороны состава уже мелькали ноги подбегавших врагов. Получалось, что укрыться от предстоящего взрыва негде. Но Василий Теплов думал иначе. Он снова запрыгнул на состав, заглянул на другую сторону и открыл огонь по врагам, преграждавшим разведчикам отступление. Послышались крики. Кто-то из немцев упал, остальные убежали. Шубин и Косолапов поднырнули под состав, потом нырнули под следующий... И когда они таким образом укрылись уже за двумя составами, подрывник крутанул ручку взрывателя. Раздался взрыв, а за ним другой, более мощный. Даже вагон, за которым прятались разведчики, зашатался, и они услышали, как повалился, сбрасывая с платформ технику предыдущий вагон. А снаряды продолжали разлетаться из склада в разные стороны, и разрывы слышались повсюду на станции. А затем прогремел еще один взрыв в той стороне, куда ушли Лернер и его спутники. Это означало, что танковый эшелон тоже подорван. «Все, уходим», — приказал Шубин. Разведчики побежали в ту сторону, откуда они проникли на станцию. Но теперь им приходилось не просто подлезать под стоящими на путях эшелонами. Надо было удостовериться, что на другой стороне враг не откроет по ним огонь. Удостовериться не всегда получалось. Разведчики проскочили пять составов, оставался последний. Но за этим последним составом их поджидала засада. К счастью, Шубин заранее ее заметил, и они не стали подлезать под вагонами, а перескочили состав по крышам и свалились на ожидавших их немцев сверху. Это дало им некоторое преимущество, но все равно враг был готов к бою. Вспыхнул скоротечный бой, в котором все решала выучка и смелость. В этом Шубину и Теплову не было равных. Они быстро справились со своими противниками, каждый из двумя. Но немцев на этот раз было не двое, даже не трое, а шестеро. И двое оставшихся немцев успели дать по нескольку очередей. В результате Теплов был ранен в плечо, а Косолапов рухнул на землю, как подкошенный. Разведчики еще смогли дотащить его до частных домов, возле которых они прятались перед началом операции. Борис все пытался что-то сказать, но сил на это ему уже не хватило. Здесь он и умер на руках товарищей. Как раз в этот момент с другой стороны к ним подбежала группа Лернера. В ней все трое были целы. Они испытывали возбуждение от успешно проведенной операции. «Все получилось, товарищ капитан» радостно отрапортовал сержант Коростылев. «Как мы его рванули, этот состав! Танки так и посыпались с платформ!» «А что случилось? Что с Борисом? Разве он...» Тут до сержанта дошло, что случилось, и он замолчал. Однако у разведчиков не было времени горевать над погибшим товарищем, устраивать минуту молчания. И хотя раненому Теплову срочно требовалось оказать помощь, сейчас делать это тоже было нельзя». «Василий, ты как, еще минут пять продержишься?» спросил теплово Шубин. «Сколько надо будет, столько продержусь», ответил Лазучик. «Тогда бегом, бегом! Надо добраться до леса». И разведчики побежали по улице в направлении леса. Шубин боялся, что немцы успеют отрезать их от опушки запрут в городской черте. Тогда группа была бы обречена. Но этого, к счастью, не случилось. Враги наседали, преследовали разведчиков по пятам, Но перерезать пути отхода они не успели. Группа вырвалась в поле под сильным огнем противника, пересекла его и скрылась в лесу. Прошли еще сто метров, чтобы уйти от обстрела, и здесь остановились. Шубин скрыл медицинский пакет, приказал Теплову раздеться и забинтовал ему рану. Самое неприятное состояло в том, что ранение не было сквозным. Пуля, как видно, застряла в теле. А это означало, что начнется воспаление, что теплову срочно необходима операция. Но сейчас надо было думать не об операции, а об отходе. Поэтому, оказав раненому первую помощь, остановив кровотечение, Шубин приказал двигаться дальше. И всю оставшуюся часть ночи разведчики шли вдоль железной дороги, перебирались через нее, потом искали свою землянку. Одно только грело душу Шубина — Все время, пока они шли сзади на горизонте, в стороне Вязьмы было зарево пожара. Сильно они нарушили немцам их план отступления. В то же время капитан продолжал думать о том, что же делать дальше. Он видел только два выхода — попробовать извлечь пулю самостоятельно или отправить теплово назад через линию фронта. Но одного его отправить, конечно, нельзя, нужен сопровождающий, а это значит, что здесь останется только он. «Кто-то из бойцов, да еще мальчик Петр». Немного они навоюют в таком составе. А как извлекать пулю самому без врача, без инструментов, он тоже не представлял. Получалось, что всю операцию надо сворачивать, всем возвращаться назад к своим. Но на это он тоже пойти не мог. Как ни кинь, всюду клин. Когда добрались до землянки, вскипятили воду, заварили чай, дали раненому поесть, попить... И остальные тоже поели и легли спать. А Шубин не мог заснуть. Его одолевали невеселые мысли. Он вышел на свежий воздух, чтобы лучше думалось. И тут заметил, что следом за ним вышел Петя Тамилин. «Ты чего?» — спросил парнишку Шубин. «Иди спать». «Да я это... все о Василии думаю», — сказал подросток. «Ему ведь врач нужен, правда? Нужно операцию провести». «Так я вот что вспомнил. В нашей деревне живет ветеринар». Федор Кривцов, он всякую живность лечит. И коров, и лошадей, и овец, овес, и собак. В общем, всех, кого требуется. «Но ведь людей он не лечит, верно?» — отозвался Шубин. «Ветеринар не имеет права людей лечить». «Верно, такого права у ветеринара нет», — согласился Пётр. «Но Фёдор очень хороший ветеринар. К нему со всей округи скотину везут или его к себе приглашают, если серьезный случай. А когда война началась и мы под немцами оказались, Он стал и людей лечить. Докторов-то нигде не осталось. Кто же еще может помочь? А дело еще в том, что Федор до войны на доктора учился. но не окончил институт. Очислили его за пьянство. Есть у него такая слабость. Выпивает он крепко. Но знания врачебные у него остались. Он и до войны людям помогал, если случай был не очень сложный. «Кажется, я тебя понял», — медленно произнес Шубин. «Ты хочешь сказать...» «Давайте я с Василием в нашу деревню вернусь», — сказал Петр. «И сразу к Федору он не откажет. Ни за что не откажет». «Интересная мысль», — произнес Шубин. «Да, это был выход. Тот самый выход, который он искал и не мог найти. Идти до деревни — не то же самое, что до линии фронта. Туда теплово и правда мог проводить один Петр. В таком случае в строю оставались трое разведчиков. Группа сохраняла боеспособность». Шубин поразмышлял еще минуту, потом решительно тряхнул головой. «Хорошо, принимаю твое предложение», — сказал он. «Пошли собираться». «Что, прямо сейчас?» — удивился подросток. «А чего ждать?» — задал встречный вопрос капитан. «Пока рассветет, и немцы по железной дороге дозоры вышлют?» «Нет. Надо пользоваться ночным временем. Бери автомат, запасной магазин, а я теплову скажу, чтобы собирался». Василий сходу оценил предложение Петра, сразу с ним согласился. Тем более, что последствия ранения уже начали сказываться. У Теплова поднялась температура, его лихорадило, но он все равно категорически отказался идти налегке без вещмешка и автомата. Шубин помог ему одеться, собраться, и спустя несколько минут они втроем вышли из землянки. «Пойдемте, я вас до дороги провожу», — сказал разведчик. «Переведу вас через железку». — И тогда уже пойду спать.